Глава 4. О великой силе шантажа. Редкостная скотина ищет изощрённую стерву для совместных дискуссий. НН. Утро вчерашнее и утро сегодняшнее походили друг на друга, как две капли воды, то есть были до неприличия одинаковыми. Снова странный сон. в котором кольцо на руке раскаляется. Затем макание на его многострадального пальца в таз с холодной водой. На мгновение даже мелькнула шальная мысль: а не утопиться ли с горя? Соизмерив желаемое с возможностями, не подходящими размерами таза, отказалась от спасительного варианта. Придётся жить дальше. В результате я жутко злая и невыспавшаяся. Еду в городскую тюрьму на очередное рандыву с мерзавцем мужем. Душу грела надежда, что меня туда не пропустят. Объяснят ещё раз, что к ДВР доступа нет, и велят топать обратно. Ах, мечты, мечты. Меня не то что пропустили, меня, можно сказать, запихнули в башню. А пока допихивали, я не переставала удивляться происходящей метаморфозе. Каждый встречный солдат кланялся и с улыбкой обкуренного торчка сообщал мне, что его светлость жаждет меня лицезреть. Возникает вопрос, если Деверу так легко удалось сломать печать Роттелбена и одурачить охрану, почему бы ему попросту не слинять обратно в свой демонов селеол и не оставить меня в покое? Страж возле камеры был все тот же. Только со вчерашнего дня, как бы это правильнее выразиться, изрядно потускнел. Зато лицо его, серовато-землистое, просто светилось от счастья. Он сидел на своём табурете и с наслаждением попыхивал трубкой. Я поморщилась от едкого дурманящего запаха, витавшего в башне. С каких-то пор в тюрьме царит вседозволенность. При виде меня военный весело даже развязно козырнул, а затем Осторожно поскребшись в дверь, заискивающе проговорил: "Какие будут дальнейшие распоряжения, ваша светлость?" "Принеси-ка ещё бутылку вашего кармийского, а мы пока поваркуем с жёнушкой", раздался из камеры знакомый ненавистный голос. Непонятно, зачем стражник поклонился закрытой двери, едва не приложившись к ней лысиной и не твёрдой походкой направился к лестнице. проводив его задумчивым взглядом, услышала, как за спиной щёлкнул замок. "Ходи, дорогая, не стесняйся. Чувствуй себя как дома". Тяжёлая створка со скрипом отворилась. Без паники, дозали, приказала себе и уверенно шагнула внутрь. Обстановка в комнате совсем не походила на аскетическую. Посреди камеры богато накрытый стол Возле стены широкая кровать с высокой резной спинкой. Напротив неё в углу письменный стол и кресло. От множества зажжённых свечей довольно светло и даже, я бы сказала, уютно. Вместо ковров пол и стены украшали зловещие рисунки и символы. Прочитать их я не могла, но ну и дураку ясно, сотворены они здесь не для декора. Коснулась одного рисунка, И с отвращением отдёрнула руку. Художества Двера были нарисованы кровью. Даже боюсь предположить, кто служил ему в качестве чернильницы. Перед глазами тут же появился образ бледного стражника, едва державшегося на ногах. Мне стало искренне жаль беднягу. Проклятый вампир сидел на кровати, скрестив ноги и прислонившись к стене. В руке он держал бокал наполненный тёмно-бордовой жидкостью. Хотелось верить, что это всё-таки было вино, а не очередная порция донёрской крови. Вижу, ты неплохо устроился. Я предусмотрительно остановилась в паре метров от Азгаера, не рискуя подходить ближе. Пока не жалуюсь. Рейфл залпом опустошил свой бокал, вероятно, не первый по счёту. Присоединишься? Как раз собирался позавтракать. Не пробовал начинать с кофе. Заметила на дьямонической роже хмельную улыбку. Говоришь, что надо, и покончим с этим. Деверь не спешил с ответом. Бестыжие глазки смирили меня с ног до головы, задержались на глубоком вырезе платья. Сразу почувствовала себя раздетой и незащищённой. Жаль, мы могли стать красивой парой. два демона, принадлежащие к могущественным расам. Но видно, ты ещё слишком молода и глупа, чтобы оценить такую возможность. Ничего, дорогая, я дам тебе время. К делу, Рейфол. Двер заложил руки за голову и лениво протянул. Ты правильно поступила, что приняла предложение господина канцлера. Как будто ты оставила мне выбор, проворчала я. Борясь с очередным приступом в сию же секунду прикончить придурка. «Мне нужно, чтобы ты отправилась в Анрелин и привезла оттуда кое-какой сувенир. Дай-ка угадаю, кристалл?» «Плевать я хотел на телепорт», — равнодушно отмахнулся демон. «Это игрушки богов, пусть сами с ними и развлекаются». Мне нужно нечто иное, нечто куда более ценное, чем какая-то стеклянная безделушка. И что же может быть ценнее божественной стекляшки? теряя остатки терпения, процедила я. Кровь дракона, без обиняков выдал Двер. Судя по всему, уже имеющейся крови ему было недостаточно. Я выразительно покрутила пальцем у виска. Видно, твой проспертованный разум окончательно помутился. Меня ведь не в прошлое отправляют, а всего лишь в другой мир. Ни в Анрелине, ни в каком другом из известных нам миров уже сотни лет не слышали о драконах. Они давно вымерли в ходе естественной эволюции и превратились в легенду. Уточняю, драконов осталось мало, но они есть. и тебе предстоит отыскать одного для меня. Понимаю. Нужен маленький симпатичный дракончик, чтобы нацедить из него рюмочку крови. Тебе нужен? Ты и ищи. Пусть он делает Харакири сам себе, или ты ему, не суть важна. А меня увольте. Острая боль в руке тут же заставила меня перестроиться. Проклятье, Рейфл! Как я его найду? Во всех прочитанных мною книгах говорилось, что драконы... Это хитрое злобное существо, умеющее принимать любой облик и ты прямо себя описываешь. Весело рассмеялся демон. А вообще, это твои проблемы. Мне важен результат. Принеси кровь дракона, иначе твой любимый император, чью жизнь ты так рьяно оберегала, в скором времени отправит тебя на костёр, как последнюю живущую в Астархаде нерею. С удовольствием побываю на твоих похоронах. Кучка пепла в маленькой изящной коробочке. И где гарантии, что пока я буду в Анрелине, ты не выдашь меня? Гарантий дать не могу. Но и выбора, как ты понимаешь, у тебя тоже нет. Придется поверить мне на слово. Я с ненавистью прошипела. Желаю гореть тебе в вечном огне синим пламенем. Мы будем там жариться вместе, родная. Демон зачем-то поднялся. Встретившись с ним взглядом, я попятилась к двери. Меня пугали его пронзительные чёрные глаза, пугал его голос, его сила, границы которой я так и не сумела постичь. Затравленно оглянулась и чуть не заорала от облегчения. На пороге стоял мой старый знакомый, стражник с пузатой бутылкой кормисского. Рейфл сразу повеселел. велел мужчине оставить подношение на столе, закатать рукава и ждать смиренно. Чего именно бедолага охранник должен был ждать, догадаться оказалось несложно. Азгаер выдернул воткнутый в столешницу нож, любовно протёр лезвие платочком, наверное, чтобы не занести инфекцию. Заботиться о здоровье ближнего, становиться свидетельницей кровавого действа, я не собиралась. Поэтому, развернувшись на 90°, пуля и вылетела за дверь. Не разочаруй меня, Дозали, это в твоих же интересах, крикнул мне вслед ДВР и сосредоточился на жертве. Следующим утром мы с Генриеттой отправились в Академию магических искусств. Именно оттуда мне предстояло совершить своё, как выяснилось позже, роковое путешествие в Анрелин. Сестрица из кожи вон лезла, пытаясь изобразить любвеобильную родственницу. То и дело поглаживала мою руку, нежно поправляла струящиеся по плечам мои локоны. Пришлось ее одернуть, а то со стороны мало ли что могло показаться. А в конце вообще выдала что-то насчет того, как ей будет меня не хватать. От лицемерия Этты у меня свело скулы. Я прервала ее кривляние, сказав, что актриса из нее так себе». вроде обиделась по крайней мере угомонилась дальнейший отрезок пути ехали молча занятые каждая своими мыслями ли больше не появлялась тоже небось обиделась что я её не послушалась и ввязалась в очередную авантюру а то что меня заставили можно сказать под пытками она как-то благополучно пропустила понятно не её ведь жгли раскалённым металлом В просторном зале со сводчатым потолком и мраморными стенами нас уже поджидали Фирц, глава академии, и несколько магов. Сначала мне велели переодеться в более подходящий, по их мнению, для богини наряд: свободную струящуюся белоснежную тунику с глубоким вырезом на груди и длинным разрезом на подоле. Не очень-то высокого они мнения о целомудрии богини. Украшена туника была лилиями и расшита стекляшками. отдалённо не напоминающими бриллианты, особенно если учесть их размеры, каждая величиной из грецкий орех. Наверное, всё тот же криворукий портной постарался. Когда-нибудь я его найду и повыдёргиваю ему и руки, и ноги. Волосы мне оставили распущенными, только прикололи искусственную лилию, чтобы придать моему образу, как выразил сафирц, больше загадочности. Как по мне, Образ получился скорее идиотским, чем загадочным. Как раз для балагана, который я собиралась устроить в Анрилине. После меня попросили занять место в центре зала, встать на рисунок, напоминающий не то солнце, не то ромашку, растопырившую лучи лепестки в разные стороны. В вашем распоряжении будет несколько телепортов. Ко мне приблизился один из магов. С их помощью вы сможете вернуться домой в любое время. Его коллега прикрепил к моему поясу мешочек с магическими камнями-проводниками и подал мне белоснежную шаль. Наверное, хотел, чтобы я прикрыла ею грудь и обнаженную до бедра ногу. Первый маг тем временем продолжал. «Если что-то пойдет не так...» «А что, что-то может пойти не так?» Сразу насторожилась я. «Вы меня уверяли в обратном». Мужчины в мантиях переглянулись и дружно расхохотались. Если такие отважные, почему сами туда не отправились? И вообще, имею полное право беспокоиться за свою драгоценную шкуру. Всё будет хорошо, Дозали, мягко проговорил Фирц. Просто мы предпочитаем перестраховаться, чем недостраховаться. Я правильно вас поняла? Мак поспешил меня успокоить. Именно поэтому мы приготовили для вас карту с координатами мест, из которых вы сможете перенестись прямиком в Стархат. Дайте мне руку. Я протянула магу раскрытую ладонь. Негромко бормоча, чем-то ужасно вонючим, он начал выводить на ней замысловатые иероглифы. Тёмным ручейком они ложились на кожу и тут же становились прозрачными. В Андрелине существует три портала. Два на севере в Роували И один на западе, в королевстве эльфов. Эту карту сможете прочесть только вы. Чтобы её увидеть, необходимо всего лишь произнести Неари Валис. Ничего сложного. Повторяйте за мной. Неари Валис. Чётко по слогам произнесла я. Только как же я её потом смогу прочесть, если уже сейчас ничего в ней не смыслю? Прочтёте, когда придёт время. Надеюсь. А теперь Сосредоточьтесь на переходе, велел мне всё тот же маг. Сам он встал на один луч лепесток. Его коллеги разобрали остальные. Фирц и Генретта стояли поодаль, наблюдали. Я зажмурилась. Мне уже доводилось совершать переходы вместе с родителями, когда мы отправлялись в отпуск в какой-нибудь экзотический мирок. Но никогда прежде я не испытывала даже намёка на страх. Сейчас же неведомым зверьком, чем-то похожим на чёрную кошку, он подкрадывался всё ближе и ближе. Приказала себе не паниковать, расслабилась. Земля под ногами дрогнула один раз, потом другой. В какой-то момент на меня будто надели колпак звездочёта и резко дёрнули за его кисточку. Бесвольно повисла в воздухе, замерла. И вдруг снова почувствовала под ногами твёрдую почву. Я покачнулась, стараясь удержать равновесие. Похлопала ресницами, то открывая, то закрывая глаза, пока наконец картинка передо мной не стала чёткой. Как и планировали маги, я приземлилась в тронном зале, прямо под литром на короля Моронта. Именно в этом месте на карте Фирц вилкой проделал дыру. Я внимательно оглядела трон, не повредил ли его наш вездесущий канцлер. Его величество уставился на меня немигающим взглядом, наверное, рад до смерти, что стал свидетелем такого эпохального события. Впрочем, как и добрая половина придворных, заметила на голове короля корону с кристаллам и заранее поздравила себя с победой. Всё складывалось просто замечательно. Оставалась дождаться ночи. Надеюсь, в опочивальне его величество снимает свой головной убор. Эффектно скинула шаль и приняла обольстительную позу, богиня любви как никак, которую накануне вечером честно репетировала перед зеркалом. Одна ножка выставлена вперёд, чтобы представить на обозрение публике изящную туфельку и не менее изящную лодыжку, но ну, очень сексуально, даже для нашего мира Чего уж говорить об их богах и забытой дыре. Руки, украшенные золотыми браслетами, словно щупальца тянутся к королю. Ресницы порхают туда-сюда, как крылья взбесившейся бабочки, а губы чуть приоткрыты для поцелуя. Ой, кажется, это уже из другой оперы. Я должна играть не искусительницу, а миротворницу, но, по-моему, мои актёрские способности оценили Монарх аж подпрыгнул на своём троне и тоже подался мне навстречу. Не может совладать со своими ощущениями, не бысть никогда такой красоты не видел. Правда, лицо у него от чего-то перекосилось, окинуло взглядом остальных собравшихся. По идее, народ уже давно должен был пасницы и дробить лбами полы славя свою покровительницу. Но вместо этого На их лицах читались злоба и не предвещавшая ничего хорошего тупая решимость. Только сейчас заметила, что в тронном зале и без того многолюдном полно стражи и магов. К чему бы это? Невольно попятилась. И тут стены сотряс громогласный монарший вопль: "Хватайте проклятую!" Я даже пикнуть не успела, как меня схватили солдаты. Потянулась было к мешочку на поясе, чтобы достать телепорт, но чьи-то руки сжали мою голову. Почувствовала, как горячее дыхание щекочет волосы на затылке, и до меня, словно издалека, доносятся чьи-то незнакомые слова. Ещё миг, и я провалилась в беспамятье.